В те разы, когда мы беседовали более уединенно, Нэттл делилась со мной ежемесячными письмами Молли, где та подробно расписывала течение беременности, тянувшейся, по-видимому, уже более двух лет. Мое сердце обливалось кровью, когда я слышал слова Молли, пока Нэттл читала вслух ее мысли об именах и рассказы о том, как продвигается шитье для вымышленного ребенка. Но мы ничего не могли поделать». только разделить друг с другом эти тревоги и порадоваться хоть такой малости. В горах нас ожидал тёплый приём. Яркие необычные дома Джампи, столицы горного королевства, по-прежнему напоминали мне венчики цветов. Более старые были такими же, как я и запомнил, воздвигнутыми вокруг деревьев. Но даже в горах пришли перемены, и окраины города уже во многом походили на поселения Фарроу и Тилта с домами из камней и досок. Мне было грустно видеть это. Я чувствовал, что перемена не из лучших. Новые строения казались язвами, растущими на теле леса. Три дня мы оплакивали короля, которого я глубоко уважал. Не было диких завываний и океана слез. Мы просто делились друг с другом тихими историями, о том, каким он был и как хорошо правил. Жители горного королевства скорбели по своему павшему королю, но в равной степени приветствовали его дочь, вернувшуюся домой. Они были рады увидеть короля Дьютифула, Норческу и двух принцев. Несколько раз я слышал, как люди с тихой гордостью замечают, что юный Интегрити весьма похож на брата Кетрикан и своего покойного дядю принца Руриска. Я не видел сходства, пока не услышал, как о нём говорят, и удивился, как я сам не заметил. Когда время скорби закончилось, Кетрикин вышла к собравшимся и напомнила, что её отец и будущий король Чейвол начали процесс замирения шести герцогств с гордым королевством. Она говорила о том, как мудро они скрепили этот мир её браком с Верите. Она попросила чтобы они расценивали её сына, короля Дьютифула, как своего будущего монарха и помнили, что нынешнее время мира и процветания следует считать величайшим триумфом короля Эййода. Когда формальности с похоронами Эййода подошли к концу, началась истинная работа, ради которой и состоялся этот визит. Каждый день происходили встречи с советниками Эййода, И долгие переговоры о том, как упорядоченным образом передать власть над горами. Я присутствовал на некоторых из них, иногда стоя у стены комнаты в качестве дополнительной пары глаз и ушей для Cheyda и Dutyfula, а иногда, если совещания происходили на более высоком уровне, сидел снаружи, на солнце, закрыв глаза, но наблюдая за происходящим их глазами с помощью силы. Бывало, что по вечерам меня отпускали, предоставляя самому себе И как-то само собой вышло, что я оказался возле двери, замысловато разукрашенной резьбой, с тоской глядя на работу шута. В этом доме он жил, когда считал, что не сумел исполнить своё предназначение в качестве белого пророка. В ночь, когда умер король Шрюд, Кетрикин покинула Олений замок, и шут отправился с ней. Вместе они совершили тяжёлые путешествия в горное королевство, Где, как она верила, ей и её нерождённому ребёнку ничто не угрожало в доме Эйода. Но там судьба нанесла что-то два удара. Ребёнок Кетрикин не выжил, и пришла новость о моей смерти в застенках Регала. Шут потерпел неудачу, пытаясь сделать так, чтобы род видеющих не прервался. Он потерпел неудачу, пытаясь исполнить своё пророчество. Его жизнь в качестве белого пророка завершилась Поверив, что я умер, он остался в горном королевстве с Кетрикен, поселился в этом домике и попытался вести тихую и скромную жизнь резчика по дереву и мастера игрушек. Потом он нашел меня, сломленного и умирающего, и принес сюда, в жилище, которое делил с Джофрон. Когда он принял меня к себе, она покинула дом. Когда я пришел в себя, мы с Шутом отправились сопровождать Кетрикен В безнадёжном путешествии по остывшему следу её мужа, уводившего в горы, шут оставил Джофран домик и все свои инструменты. Судя по ярко раскрашенным марионеткам, что болтались в окнах, я заподозрил, что она по-прежнему живёт здесь и делает игрушки. Я не постучался в дверь, но просто стоял посреди долгого летнего вечера и изучал резных импов и пексем. резвившихся по краю ставней. Как многие старомодные жилища в горном королевстве, этот дом был выкрашен в яркие цвета, и деталей в нем было, как в детском сундучке с сокровищами, в пустом сундучке с сокровищами, поскольку мой друг давно его покинул. Открылась дверь, выплеснулся желтый свет лампы. Высокий, бледный парнишка лет пятнадцати со светлыми волосами, падавшими на плечи, стоял на пороге. «Странник, если ты ищешь приюта, тебе надо всего лишь постучаться и попросить. Ты ведь в горах», — проговорил он с улыбкой и открыл дверь шире, жестом предлагая мне войти. Я медленно подошел к парнишке, и его черты были смутно знакомы. «А Джоффер, он все еще живет здесь?» Его улыбка сделалась шире. «Живет и работает. Бабушка, к тебе гость». Я медленно вошел в комнату. Джофрон сидела за рабочим столом у окна, с лампой возле локтя, что-то разрисовывала кисточкой, нанося ровными мазками жёлтую, как золотарник, краску. Минутку, попросила она, не поднимая глаз от работы. Если я позволю краске высохнуть между мазками, цвет будет неровный. Я ничего не сказал. В длинных русых волосах Джофрон теперь сверкало серебро. Заплетённые в четыре косы, они были убраны прочь от лица. Манжеты ярко вышитой блузы она подвернула до локтей. Руки у неё были жилисты, в брызгах краски жёлтой, синей и бледно-зелёной. Прошло немало времени, прежде чем она отложила кисточку, откинулась на спинку стула и повернулась ко мне. Её глаза были такими же синими, какими я их помнил. Она легко улыбнулась мне. Добро пожаловать, гость. Из Аленьева замка, судя по виду. Полагаю, ты прибыл, чтобы с почестями проводить нашего короля в последний путь. Это правда, сказал я. Когда я заговорил, в глазах Джофрон промелькнуло, а потом вспыхнуло в полную силу узнавание. Она ахнула и медленно покачала головой. Ты его изменяющий. Он украл моё сердце и возвысил мой дух, направив его на поиски мудрости. Потом пришёл ты и украл его у меня. Так было правильно. Она взяла с рабочего стола пёструю тряпку и понапрасно вытерла пальцы. Я и не думала, что снова увижу тебя под этой крышей. Врождебности в её голосе не было, только чувство застарелой потери. Я сказал то, что могло бы её утешить. Когда Шут решил, что наше время вместе закончилось, он и меня покинул. Джоффрон, почти семнадцать лет назад наши с ним пути разошлись, и с той поры он не дал о себе знать ни словом, ни делом. В ответ на это она взглянула на меня, наклонив голову. Ее внук мягко прикрыл дверь. Он осмелился вмешаться в нашу беседу и кашлянул. «Странник, можем мы предложить тебе чай, хлеб, стул, чтобы присесть, или постель на ночь?» Парнишка явно жаждал узнать, как я был связан с его бабушкой, и надеялся завлечь меня остаться. Пожалуйста, принеси ему стул и чай, велела Джофрон, не спросив меня. Парень поспешил прочь и вернулся со столом с прямой спинкой. Когда синие глаза Джофрон вновь обратились ко мне, они были полны сочувствия. Правда? Не написал, не навестил? Я покачал головой. Я сказал ей об этом, потому что решил, вот один из тех немногих людей, кто может меня понять. Он сказал мне, что больше не видит будущего, что наши совместные дела завершены, и если мы останемся вместе, то можем нечаянно испортить что-то из того, чего добились. Она приняла эти сведения, не моргнув глазом, потом очень медленно кивнула. Я стоял, не понимая, что делать. Мне на ум пришли старые воспоминания о Джофран, когда я лежал на полу перед этим камином. Кажется, я так и не поблагодарил тебя за помощь, когда шут впервые принёс меня сюда много лет назад. Она снова кивнула у Гриума, но исправила меня, сказав: "Я помогала белому пророку". Меня призвали сделать это, и я никогда не сожалела. Опять между нами воцарилось молчание. Я как будто пытался разговаривать с кошкой. Я прибегнул к банальности. Надеюсь, у тебя и твоей семьи все в порядке. И как у кошки ее глаза на миг сузились. Потом она сказала, «Моего сына с нами нет». Ох! Она снова взяла свою тряпку, очень тщательно вытерла пальцы, вернулся в ног с небольшим подносом. В маленькой чашке, меньше моего сжатого кулака, был один из ароматных горных отваров Обрадовавшись паузе в беседе с Джофром, я поблагодарил мальчика и отпил из чашки, различив вкус дикой смородины и пряности из коры горного дерева, которых я не пробовал уже много лет. Было вкусно, я так и сказал. Джофром встала из-за своего рабочего стола, прошла через комнату, держа спину очень прямо. На одной из стен комнаты был вырезан барельеф в виде дерева, Наверное, это была ее работа, потому что, когда я жил здесь, в прошлый раз бы рельефа не было. Из резных ветвей выступали всевозможные листья и плоды. Она осторожно отодвинула большой лист в верхней части изображения, открыв маленький тайник, и вытащила оттуда ящичек. Вернувшись, показала его мне. Это не была работа шута. Но я узнал руки, изогнувшиеся в защитном жесте, образовывая крышку над содержимым ящичка. Джо Фрон вырезала его руки в качестве крышки для своего тайника. Я кивнул ей в знак того, что понял. Она шевельнула деревянные пальцы, и я услышал отчетливый щелчок, как будто открылась потайная задвижка. Когда она открыла ящичек, из него повеяло ароматом, незнакомым, но притягательным. Джо Фрон не пыталась скрыть от меня содержимое. Я увидел маленькие свитки, по меньшей мере четыре, а, возможно, и больше, спрятанные внизу. Она взяла один из них и закрыла крышку. «Это самое свежее из его писем ко мне», — сказала она. «Самое свежее. Я едва не позеленел от мгновенного прилива острейшей небывалой ревности». Он не прислал мне даже весточки с птицей. А он же Жофрон целый шкатулочка со свитками. Мягкая коричневая бумага была перевязана тонкой оранжевой ленточкой. Она её потянула, и узел развязался. Очень нежно Жофрон развернула свиток, пробежалась взглядом по содержанию. Я думала, она прочитает его вслух. Вместо этого её синие глаза уставились на меня, и взгляд этот был несговорчивым. Оно короткое. Никаких новостей о его жизни, никакого тёплого приветствия, никакого пожелания неизменного здоровья, только предупреждение. Предупреждение. Врождебности в её лице не было, только твёрдость. Предупреждение о том, что я должна защитить своего сына, что нельзя ничего о нём рассказывать чужакам, которые могут задавать вопросы. И я не понимаю. Она дёрнула плечом, я тоже. Но мне и не нужно всё понимать, чтобы принять его предупреждение к сведению. И потому я тебе говорю, моего сына с нами нет. Это всё, что я о нём скажу. Неужели она видела во мне угрозу? Я даже не знал, что у тебя есть сын или внук. Мысли в моей голове с грохотом метались туда-сюда, словно семена в сухом стручке. Я не спрашивала о нём. Кроме того, я ведь тебе не чужак. Она кивала в знак согласия с каждым из моих утверждений, потом спросила: "Тебе понравился чай?" "Да, спасибо. Мои глаза в последнее время быстро устают. Я обнаружила, что сон помогает, потому что просыпаюсь посвежевшей и лучшую работу делаю при свете раннего утра". Она скрутила коричневую бумажку и обвернула вокруг неё оранжевую ленточку. У меня на глазах положила обратно в ящичек и закрыла крышку. Горцы были такими вежливыми. Она не приказала бы мне убираться из своего дома. Но с моей стороны было бы грубейшим нарушением приличия, если бы я попытался остаться. Я немедленно встал. Ну, возможно, если уйти сразу, мне удастся вернуться завтра. И снова попросить её рассказать больше о шуте, теперь надо тихо удалиться. Я знал, что спрашивать нельзя, но спросил: "Скажи, как сообщения попадают к тебе? Через многие руки, преодолев долгий путь". Она почти улыбнулась. Тот, кто вложил это последнее в мои ладони, давно ушёл отсюда. Я посмотрел ей в лицо, И понял, что другого шанса поговорить не будет. Завтра она не захочет со мной встречаться. Джофрон, я не сделал ничего плохого тебе или твоей семье. Я приехал, чтобы попрощаться с мудрым королём, который был добр ко мне. Спасибо, что позволил узнать, что шут посылал тебе сообщение. По крайней мере, я знаю, что он ещё жив. Я сохраню в памяти это утешение как знак твоей доброты ко мне. Я встал и отвёл ей глубокий поклон. В оборонительных укреплениях Жофрон появилась с тоненькой тенью. Она с намёком на сочувствие проговорила: "Последнее сообщение прибыло 2 года назад, и ему понадобился год, чтобы достичь меня. Так что ни один из нас не может знать, какая судьба постигла белого пророка". От её слов в моём сердце воцарился холод. Её внук прошёл к двери и отпер, придержал её для меня. Благодарю за гостеприимство, сказал я обоим, поставил чашечку на угол её рабочего стола, снова поклонился и ушёл. На следующий день я не пошёл к ней. 2 дня спустя король Динкифол и его свита покинули горное королевство. Петрике настало, чтобы ещё какое-то время провести со своей роднёй и своим народом, и уверить людей, что она будет навещать их чаще, когда начнётся долгое превращение королевства в седьмое герцогство под властью короля Дьютифула. Незамеченный я также остался, задержавшись до того дня, когда последние из королевских придворных скрылись из вида, а потом, прождав до позднего вечера, прежде чем отправиться в путь, я хотел ехать в одиночестве и думать. Я покинул Джампи, не заботясь о том, где буду спать той ночью и как. Я думал, что обрету в горах подобие спокойствия. Я сделался свидетелем того, как изящно жители горного королевства отпустили своего короля в смерть и освободили место для продолжения жизни. Но уехав оттуда, я ввёл с собой больше зависти, чем спокойствия. Они потеряли своего короля после того, как он прожил мудрую жизнь, Он умер, сохранив достоинство и разум в целости. Я же терял свою возлюбленную Молли и с ужасом понимал, что всё будет становиться хуже, намного хуже, пока не закончится. Я потерял шута, лучшего друга, какой у меня когда-либо был, много лет назад. Я думал, что смирился с этим, что могу противиться тоске по нему. Но чем глубже Молли уходила в безумие, тем больше мне его не хватало. Он всегда был тем, к кому я обращался за советом. Чейт делал, что мог, но он всегда был моим старшим наставником. Навестив старый дом Шута, я хотел лишь поглядеть на него и вспомнить, каково это было иметь друга, который так хорошо меня знал и все равно любил. Вместо этого я обнаружил, что, возможно, знал его не так хорошо, как думал. Неужели дружба с Джо Фрон значила для него больше, чем то, что мы перенесли вместе? Поразительная мысль пронзила меня. Вдруг она была для него не просто другом и последовательницей белого пророка. Неужели ты бы позавидовал ему из-за этого? Из-за того, что какое-то время он пожил в настоящем и обрёл нечто хорошее, когда утратил всякую надежду. Я поднял глаза. Всем сердцем я желал увидеть серый силуэт, мелькающий среди деревьев и кустов вдоль дороги. Но, разумеется, его там не было. Моего волка не было вот уже много лет, дольше, чем шута. Он теперь жил лишь во мне, в том смысле, в каком иной раз внутри меня просыпалось нечто волчье и вмешивалось в ход моих мыслей. По крайней мере, хоть это я от него сохранил, хотя ту жалкую тень. Да не стал бы я ему завидовать, сказал я вслух и подумал, не солгал ли, не стоит ли мне устыдиться самого себя. Покачал головой и попытался вернуть свой разум в настоящее. День был красивым, дорога хорошая, и хотя по возвращении домой меня могли ждать неприятности, сейчас их со мной не было. И по правде говоря, моя тоска по шуту сегодня ничем не отличалась от тоски по нему в любой из минувших дней без него. «Ну так что?» — он посылал весточки Джафрона, не мне. «Это длилось много лет, судя по всему». Теперь я узнал, вот и вся разница. Я пытался убедить себя, что знание об этом малом факте ничего не меняет. Когда услышал на дороге позади себя стук копыт, кто-то гнал коня галопом, возможно, гонец. Ну что ж, дорога была достаточно широкой, чтобы он смог без усилий разминуться со мной. Тем не менее, я направил свою лошадь к обочине и повернулся, наблюдая за его приближением. Чёрная лошадь всадник И через три шага я понял, что это Нетл верхом на чернильнице. Я полагал, что она отправилась с остальными, и теперь подумал, что моя дочь задержалась по какой-то причине и спешит нагнать их. Я натянул поводье и стал её ждать, не сомневаясь, что она промчится мимо, махнув рукой. Как только Нетл увидела, что я остановился, она придержала своё кобыло, но когда мы поравнялись, чернильница перешла на рысь. Эй, крикнул ей Нетл, и лошадь остановилась прямо передо мной. Я думал, ты собираешься остаться ещё на ночь, а потом выяснилось, что ты уехал, и мне пришлось гнать во весь опор, выпалила она на одном дыхании. Почему ты не с королём? Где твои охранники? Она бросила на меня сердитый взгляд. Я сказала Дьютифолу, что буду с тобой, и другие охранники мне не требуются. Они с Чедом согласились. Почему? Она уставилась на меня. Ну, по их мнению, твоя репутация весьма знающего и умелого убийцы чего-то достоет. Да Это заставило меня ненадолго замолчать. Они всё ещё считали меня тем, кем я сам себя не считал. Я снова привёл свои мысли в порядок. Нет, я хотел спросить, почему ты решила путешествовать со мной? Я рад тебя видеть, просто удивлён. Я прибавил последние слова, когда её взгляд, устремлённый на меня, помрачнел. Даже странно, что кто-то заметил моё отсутствие в такой большой компании. Она склонила голову к плечу. Ты бы заметил, если бы меня там не оказалось. Ну да, конечно. Все заметили, когда ты тихонько удалился. Дьютифул говорил со мной несколько дней назад и сказал, что ты кажешься ещё более мрачным, чем полагается на похоронах. и лучше бы не оставлять тебя одного». Кетрикен присутствовала при сказанном и прибавила, что этот визит мог пробудить твои старые воспоминания, печальные. И вот я здесь. И в самом деле она была здесь. Я чуть не рассердился на Неттл из-за того, что она испортила мне такую прекрасную возможность похандрить, и лишь в тот миг понял, чем занимался. Я хандрил, потому что Шут посылал письма Джо Фрона, не мне». И как ребёнок я испытывал людей, которые меня любили, отдаляясь от них почти что по единственной причине увидеть, придёт ли кто-нибудь за мной. И она пришла. Собственная вздорность поразила меня, и хотя я понимал, насколько это глупо, мне всё равно было больно, когда Нетл рассмеялась надо мной. Видел бы ты сейчас собственную физиономию, воскликнула она. Неужели это так ужасно, что после стольких лет у нас с тобой наконец-то появится возможность провести вместе несколько дней и ночей, поговорить друг с другом без того, чтобы нас прерывали катастрофы или маленькие мальчики? Это будет замечательно, уступил я и мою хандру как рукой сняло. Наше совместное путешествие домой началось.